Явление восьмое. Те же фамилично и тишка с вином на подносе. Устинена умовно. Вот и отдел другого рода. Ну, дай вам Бог жить да молодеть, толстеть да богатеть, пьёт. Горько! Бриллиантовые липочкой и Лазарь целуются. Большов. Дай-ка я поздравлю, берёт бокал. Липочка и Лазарь встают. Живите, как знаете. Свой разум есть. А чтоб вам жить-то было не скучно, так вот тебе лазарь, дом и лавки пойдут вместо приданого, да из наличного отсчитаем. Подхалюзин. Помилуйте, тятенька, я и так вами много доволен. Большов. Что тут миловать-то? Своё добро сам нажил. Кому хочу, тому и даю. Наливай ещё. Тишка наливает. Тишка. Да что тут разговаривать-то? На милость суда нет. Бери все, только нас со старухой корми. Да кредиторам заплати копеек по десяти. Подхалюзин. Стоит ли тятенька об этом говорить? Ничто я не чувствую. Свои люди, сочтемся. Большов. Говорят тебе, бери все, да и кончено дело. И никто мне не указ. Заплати только кредиторам. Заплатишь? Подхалюзин. Помилуйте, тятенька. Первый долг-с. «Большов, только ты смотри, и много-то не давай, а то ты чай рад сдурд все отдать!» Подхалюзин, «Да уж там, тятенька, как-нибудь сочтемся, помилуйте, свои люди!» «Большов, то-то же, ты им больше десяти копеек не давай, будет с них, ну, поцелуйтесь!» Липочка и Лазарь целуются. А графена Кондратьевна, «Ах, голубчики вы мои, да как же это так, совсем вот как полоумная!» усти не на умовно. Уши, где же это видано? Уши, где же это слыхано, чтобы курочка бычка родила по расёночке яичек снёс. Наливает вина и подходит к Рисположенскому. Рисположенский кланяется и отказывается. Большов. Выпей сой псоичной радости. Рисположенский. Не могу, Самсон силч, прийти. Большов. Полный, выпей на радости. Устинина умна. «Еще туда же ломается...» Рисположенский. «Притит Самсон Силыч, ей-богу, притит! Вот я водочки рюмочку выпью, а это натура не принимает. Уж такая слабая комплекция!» Устинина умна. «Ах ты, проволочная шея! Ишь ты, у него натура не принимает! Да давайте я ему за шиворот вылью, коли не выпьет!» Рисположенский. «Еще туда же ломается...» Неприлично, Устинина Умна. Да, мне это неприлично, Самсон Силыч. Не могу-с. Разве бы я стал отказываться? Хе-хе-хе. Э, да что ж я за дурак, чтобы я такое невежество сделал? Видали мы людей-то, знаем, как жить. Вот я от водочки никогда не откажусь. Пожалуй, хоть теперь рюмочку выпью. А этого не могу, потому претит... Ой, Самсон Сильч, бешенство не допускайте. Обидеть недолго, а не хорошо. Большов, хорошенько его устинена умна, хорошенько. Ризположенский бежит от неё. Устинена умна ставит вино на стол. Врёжку поросная душа, не уйдёшь. Прижимает его в угол и хватает за шиворот. Ризположенский: "Карау!" тех хочут